Водитель Форда включил двигатель и несколько минут ожесточенно гонял его на холостых оборотах. Казалось, сейчас машина рванет с места, протаранит забор и крыльцо, влетит прямо в дом и будет носиться ревя, как ополоумевший бык, пока не раздавит, не растерзает хрупкое тело Оксаны. Но ничего не случилось. Спустя минуту Форд заглох. Еще через 10 минут опять завелся, резко сдал назад, развернулся и уехал. Стало тихо. потом скрипнула дверь. Мигель торжествующе улыбался. «Сделай мне кофе, мучача», — ласково сказал он. «И разогрей пиццу, что-то я проголодался». Потом он жадно ел, а Оксана смотрела на своего защитника влюбленными глазами. «Они больше не появятся?» — наконец спросила она. Мигель пожал плечами. «Посмотрим. Я сказал, что за тебя убью каждого. Их было трое, и двое все хорошо поняли». Но Сезар, уже обнюханный, он меня не понял. Сказал, что завтра приедет ночью со своими дружками-бандитами из Гаитянского квартала. «Ой, что же делать?» Мигель снова пожал плечами. «Я не оставлю тебя ни на минуту. Будем ждать. Если они придут, я убью всех. Другого выхода нет». Следующая ночь прошла тревожно. Они закрыли противоштормовые ставни и даже набрали воду в ванну и наполнили ведра. на случай, если подожгут дом. Мигель все твердил, что никому не позволит прикоснуться к ней, что убьет всех, а если понадобится, то лучше убьет ее и себя. Он был очень напряжен и встревожен. Эта тревога передалась Оксане. Она плакала и пыталась молиться. Она чувствовала себя беззащитной, жалкой в чужой стране, в этом хлипком неприбранном доме, рядом с напуганным мальчишкой, который пытается изображать из себя богатыря. Так чувствовала себя Элли из «Волшебника изумрудного города», попавшая в центр урагана. До четырех часов они не спали. Но никто не приехал. А в половине восьмого раздался звонок. От таких звонков, когда телефон молчит целыми днями, а потом вдруг взрывается ранним утром, от таких звонков добра не жди. Они режут, как лезвие ножа, и они не замолкают на десятом гудке, когда ты решаешь не подходить к телефону. Они звонят, звонят, пока ты не поднимешь трубку и не примешь, наконец, дозу горького яда, прописанного тебе неведомым злобным доктором». Не открывая глаза, Оксана пыталась нашарить рукой телефон и одновременно вспомнить, когда это уже было с ней. Полное отчаяние, мокрая от слез подушка и ранний звонок, который, наверное, добьет ее. Но она ошиблась. «Здравствуй, Барби! Здравствуй, девочка!» Почти забытый хрипловатый голос с легким кавказским акцентом ласково ввинтился в ухо, проник в мозг, на миг остановил сердце. Оксана зарыдала. То ли от пережитого страха, то ли от накатившего облегчения. «Суренчик, дорогой, как я рада!» Она вдруг поняла, что говорит по-английски, и рассмеялась сквозь слезы. Мигель проснулся, оторвал голову от подушки и тупо смотрел на нее. «Кто это?» — настороженно спросил он. «И я рад, Барби!» — растроганно произнес Сурен. «Я в Штатах, во Флориде. К полудню буду в Дайтона-Бич, остановлюсь в Хилтоне. Я хочу тебя видеть, Барби!» Перед глазами словно проплыло сверкающее облако. Сурен здесь, рядом, всемогущий, надежный, родной. «Да, да, я тоже хочу!» «Приходи в Хилтон, в час тебя встретят!» «Жду с нетерпением, Барби!» Трубка пикала короткими гудками, Но Оксана не выпускала ее из рук, прижимая к груди. Что ж, она как-нибудь доживет до часу дня. Она постарается. Время уже пошло. С каждой секундой оно убывает, приближая миг встречи. Она готова провожать эти секунды цветами и шампанским и махать им вслед рукой, как отплывающим на родину кораблям. «Кто звонил?» — снова спросил Мигель. Оксана обернулась. «Что здесь делает этот дикий, невоспитанный пуэрториканский мальчишка?» «Ну и дурацкий же у него вид!» Она едва не рассказала все. Ее так и подмывало объяснить этому придурку, растолковать, чем отличается настоящий мужчина от сопливого недоросля, подробно, с примерами из жизни. Но она вовремя удержалась. «Это мой дядя из России», — сказала она, улыбаясь. «Приехал проведать меня. Он очень хороший». Мигель нахмурился и закусил губу. Визит в Козирог ничего не дал. Юра затолкал в себя две пережаренные сосиски, кое-как осилил полбокала пива, которое вообще никогда не пьет, посмотрел на муляж человеческого черепа с приклеенной бородкой, поговорил с несколькими типами в засальном камуфляже, отрабатывая легенду, журналист ищет тему, но в результате вызвал лишь сонно-сдержанное недоумение своих собеседников. «Леший? Кто такой леший?» Да вот же он. Юра показал нарисованную карандашом портретную галерею. Угрюмые рожи в трикотажных шапочках и с черными прямоугольниками на глазах. Один малоузнаваемый рисунок подписан в углу черным маркером. Леший. А, и это не бери в голову. Тут и тебя нарисуют. А напишут Гоша Куценко. Так шо тебя, сразу в кино снимать? Налившаяся пивом около диггерская молодежь давала прямо противоположную информацию. «Леший? Да мы с ним весь вечер бухали. Он отлить пошел. Когда вернется? Да как захочет. Может, через пять минут, а может, завтра. Ты скажи, чего надо, мы передадим». Но отступать Юра не собирался. Журналисты народ настойчивые, и уж если взялись искать свою тему, то обязательно отыщут. Он сел за компьютер. В мировой интернет-сети тема диггерства, как оказалось, была весьма популярна. Одних российских сайтов с названиями типа «подземелье.ру» Юра насчитал больше дюжины. Правда, на сайте МГУ, где и в самом деле прописалась некая группировка из московского андеграунда, никакой фотки Крюгера, даже краткого упоминания о нем, не обнаружилось. Зато упоминался Леший в одной из баек, выставленной на сайте – На него ссылались, как на какого-то мифического героя. Плюк сделал умное лицо и сказал, что этот знак оставил здесь сам Леший. Вроде как он первый и нашел этот утопающий в говне бомбарь, на что Сантех резонно заржал, поскольку а. Никто из обитателей нашего тупичка Лешего в глаза не видел, равно как и гигантских крыс и пауков, б. Если Леший существует, то ему больше нех делать, как обсирать бомбарь, и рисовать на стенках граффити. Ну, поспорили, навешали друг другу на скорую руку, помирились и потопали дальше. Более серьезные интернет-издания. Здесь какую-то часть составляли восторженные интервью с анонимами, вроде Крюгера. Какую-то часть – откровенно желтые статейки о тех же крысах, пауках и всяких подземных ужасах. Были еще материалы о спелеологах-любителях, но те, похоже, котировались как отдельный биологический вид и городскими коммуникациями в принципе не интересовались. Юра выписал себе несколько фамилий журналистов и сел на телефон. Уже через четверть часа он записал в свой блокнот «Метро «Сокол», 19.00, «Роман», «Темно-син», «Куртка», «Спортсумка». Журналисты, надо отдать им должное, народ на редкость коммуникабельный. «Старик, мне вот-вот на Добрынинской быть надо», — сказал Роман, едва они расположились на скамейке в середине перрона. «Чего там надо? Говори, только скорее. Ты из Вечерки, да? Блить, смотрю, морда знакомая. Сидоренко еще работает у вас? волка на живучий. Я там ответ секом был. Так чего ты хотел? Говори скорее, мне на Добрынку, во как надо». С нарастающим боем ушел очередной поезд. Опустевший было перрон, тут же стал вновь наполняться людьми. «Мне нужен леший», — сказал Юра, — он... «Леший, леший, леший», — перебил его Роман и дернул головой, словно пытаясь почесать затылок воротником куртки. «Старик, это серьезно. Блить, я не знаю. Леший. У меня все выходы на него. Он мне одному доверяет. подвести нельзя. Леший, леший, блить. Деньги есть? Поехали на Добрынку». Неожиданно предложил он и даже вскочил, собираясь сию секунду куда-то бежать. «Подожди», — сказал Юра, придерживая его за рукав. Я не поеду на Добрынку. Ты писал, что хорошо знаешь всех диггеров, много раз ходил с ними под землю. Мне нужно найти диггера по кличке Леший, понимаешь? Он зря терял время. У Ромы был явный недогон. Он дергал головой и смотрел куда-то мимо. Юра не был уверен, что он его вообще слышит. «Дам тебе сотню», — добавил он. «Давай», — быстро ответил Рома. «Сначала скажи. Мне яйца оторвут, старик, пойми, Леший, Леший. Понимать надо». «Леший закинется, хрен найдешь! Блить, такие дела!» Он посмотрел на Юру, словно первый раз увидел. «Откуда я знаю, где твой леший?» «Так чего ты мне мозги тогда пудришь?» — сказал ему Юра. Рома суетливо отбежал от скамейки на пару шагов, потом вернулся. «Сотню дай, старик! Я подаю только по пятницам!» «Я ж вижу, ты не коллега, блить!» — разулыбался вдруг Рома. «Я ж думал, с коллегой договариваюсь, а я ж не знал, что ты из органов!» «Почему ты так решил?» — поинтересовался Юра. Да, блиц, с коллегой мы бы давно уже на Добрынке у бочки стояли. Ты ж не поехал, а? Логично, а? Рома сиял, словно только что доказал теорему ферма Юра поднялся. Он был на голову выше Ромы. «Да, — сказал Юра, — я из органов. Хочешь, закручу клешню и оттащу в пикет? Вон там он, за эскалатором. 15 суток, обещаю, сразу, без вопросов. Тебя из ответ ответсеков выперли за пьянство? Теперь отовсюду выпрут». а можно уголовное дело возбудить за сокрытие важных для следствия сведений. «Да кинь, дурное, парень!» Рома перестал улыбаться и отступил на шаг. «Я ж к тебе как к человеку блить, со всей душой чё ты ерепенишься. Я ж думал, обкашляем проблему, как коллега с коллегой, пропустим по стаканчику и разойдёмся с миром, а ты понтами своими трясёшь. Нехорошо!» Было похоже, Рома в самом деле обиделся. Он даже как-то протрезвел и перестал стрелять глазами по сторонам. «Ладно», — сказал Юра, — «ты мне информацию, я тебе сотню». Договорились? Из тоннеля подул пахнущий металлом воздух. С гулким воем вылетел состав, заскрипел и застонал, притормаживая. Двери распахнулись, на перрон хлынули люди. Рома попятился к вагону, задевая выходящих пассажиров. «Да не знаю я никакого лешего!» — крикнул он. «Наврал я все, понял, блин?» Я даже под землю не спускался ни разу. Что я, дурак, что ли? В Козероге таковно расскажут, можно серию очерков накатать. Книжку написать можно. Роман. Только никому это не упало. Не тема это. Не тема.